Глава 32. Кристина сделала заказ на постройку лайнера водоизмещением в 25 тысяч тонн. Она по многу часов проводила с проектировщиком судна, вносила многочисленные предложения, изменения. На постройку лайнера потребуется более года. Затем несколько месяцев понадобится на его отделку и оборудование. Кристина не могла ждать так долго. Она уговорила Тео расстаться с одним из его старых судов, заплатив ему гораздо больше, чем любой другой возможный покупатель. Переименовала судно в ярмарку «Тщеславие» и обустроила интерьер так, словно это был дворец султана. Повсюду сверкали зеркала, стены были отделаны светлым деревом и белым шелком, что создавало впечатление легкости и воздушности. На борту ярмарки «Стщеславие» было множество кушеток, задрапированных бархатом, палевых и розоватых тонов. Рядом с традиционной курительной комнатой для джентльменов Кристина предусмотрела роскошный салон для дам. Внутренний бассейн с лазурно-голубой водой окружали горы гимных подушек. Пальмы, магнолии орхидеи превратили все это в райский сад, с тропическими птицами, порхающими среди глинцевитых листьев. Температура здесь никогда не опускалась ниже 70 градусов, соответствует 21 градусу по шкале Цельсия. Вместо кофе, желающим подавали шампанское, опытные массажисты деликатно массировали ноющие мышцы богачей, протанцевавших до утренней зари, Леди возлежали на манер египетских цариц, пока им делали маникюр и наносили лак экзотических серебристых или золотистых тонов. Кристина не пропускала ни одного рейса. Из распорядка были исключены респектабельные, спокойные, послеобеденные танцы, и на смену им пришли вечера с зажигательной цыганской музыкой. Люди постарше, и более степенные сторонились ярмарки тщеславия, тогда как молодые прям-таки боролись за то, чтобы заполучить каюту на судне. Имя миссис Мильтон Барнард было у всех на устах. Ее прошлое оставалось для всех тайной, что придавало ей еще больше романтической ореол. На завтрак она пила шампанское, ее баловнем была не кошка, а пантера, Она покрывала ногти настоящей золотой пленкой, купалась в молоке и танцевала на публике с не меньшим блеском, чем сама Тамара карсавина Дуану не удалось получить приглашение на праздник по случаю начала регулярных рейсов ярмарки «Стеславие». Его секретарша, опасаясь гнева хозяина, Не решила сообщить ему неприятную весть, а позвонила по телефону в контору и сказала с больной, решив с неделю выждать, пока гнев хозяина не уляжется. Дуан отложил все дела и заказал себе каюту первого класса на ярмарке тщеславия. Русские князья, английские герцоги, знаменитые артисты кино сделали все возможное, чтобы Дуан не приблизился к владелице судна на расстоянии, когда можно переброситься с ней несколькими словами. Однако Кристина, с профессиональным интересом изучая список пассажиров, увидела имя Ейтса и пригласила к себе старшего стёрда Я вижу здесь фамилию мистера Ейтса. — Это тот самый мистер Ейтс, который владеет половиной пароходной компании «Кон Ейтс»? — Да, мадам. — Представьте меня ему сегодня вечером. Старший стюарт. Едва скрыл удивление, мистер Йейтс был слишком мелкой рыбешкой для его хозяйки. Дуан выбирал туалет с особым тщанием и заставил камердинера три раза переглаживать отделанную кружевами рубашку, прежде чем решился ее надеть. Когда их представили друг другу, Дуан испытал прилив восхищения. Смазливые девушки, которых Девлин видел в лимузинах Дуана, были всего лишь необходимым придатком для человека его положения, что он специально и демонстрировал. Что касается миссис Мильтон Марнар, то она по-настоящему пробудила в нем интерес. Ее фотографии, которые он видел, не отражали в полной мере исходящего от нее обаяния. На сей раз... Она отказалась от побрякушек и бус и предстала в изысканном, свободного покроя шелковом платье огненного оттенка. Крупный чувственный рот, черные цвета дикой сливы миндалевидные глаза с чуть подкрашенными ресницами не давали ни малейшего шанса любой другой женщине соперничать с ней. Она была таким же редкостным и волшебным созданием, как и удивительные раскраски птицы, проносящиеся над лазурно-голубой гладью бассейна. — Я полагаю, что наши деловые интересы совпадают, мистер Эйтс? Ну, он широко улыбнулся, призывая на помощь все свое обаяние. — Кораблестроение входит в круг моих интересов. У меня есть лайнер Ниневия вы планируете увеличить свой флот кристине очень хотела спросить о капиттанне не не виднока она пересилила себя нет скорее подумываю о том чтобы продать судно бокал в руках кристины дрогнул продать вы хотите купить корабль побольше нет конкуренция на атлантике становится страшно жестокой и, показав жестом на окружавшие их великолепие, добавил «Никто не в состоянии конкурировать с ярмаркой тщеславия». Кристине потребовалось минут пять, чтобы собраться с мыслями. Дуан оказался молодым мужчиной лет двадцати пяти, а вовсе не солидным бизнесменом, у которого дочка достигла брачного возраста, как предполагала Кристина. «Ваш отец...» должно быть, приближается к пенсионному возрасту, сказала Кристина, пытаясь понять, на чьей же дочери женился Деблин. Мой отец умер несколько лет назад. Он владел судами на Миссисипи. Кристина выдавила улыбку. Я так и думала, что компания Конгейтс первоначально принадлежала ему. Дуан провел указательным пальцем по светлому сам улыбнулся: "Нет. Кон нейс. Это исключительно моё детище. Ваши и вашего капитана". Внешне Кристина выглядела спокойной, какой всегда была с пассажирами первого класса. На самом же деле, сейчас она пребывала в полном смятении, моё Кристина допила шампанское и стюард тут же услужливо наполнил бокал. Снова она почувствовала, что ей трудно дышать. Я всегда думала, что Конъейтс принадлежит двум партнерам. О, я передал О'Коннору часть акций но он не бизнесмен. Как я уже сказал, компания моя. Понятно. Мысли заметались в голове Кристине. А миссис О'Коннор? Она проявляет интерес к Ниневии. Заиграла музыка, и пары стали выходить на танцевальный круг. О'Коннор не женат. Вы позволите вас пригласить, миссис Барнард? Танец начался. он почувствовал, что Кристина дрожит в его объятиях и поздравил себя с легкой победой. У Кристины все плыло перед глазами. Туан продолжал что-то говорить, но Кристина его не слышала. «Девлин не женат. Никогда не было престарелого пароходного магната, который сделал его капитаном, сбыв в обмен на это засидевшуюся в девичестве дочку. Кто-то распространил о Девлине гнусную ложь, чтобы разрушить их отношения, а у него самого не хватило мужества сказать ей, что он больше не любит ее» никогда не любил и, что вовсе не собирался выполнять опрометчивое обещание, которое дал на борту искателя приключений. Дуан сказал, — Голденберг предложил мне хорошую цену за Ниневию, и я подумываю о том, чтобы принять предложение. А капитан О'Коннор — Знает о вашем намерении? — спросила Кристина, с трудом узнавая свой голос. Дуан засмеялся. — Пока что нет. Если он узнает об этом, то начнет вставлять палки в колеса. Все это время Кристина верила, что Девлин женат. Представляла его с женой, страдала долгими ночами в одиночестве от ревности, а у него не было жены, была лишь Кейт. Может быть... Я смогу перебить предложение мистера Голденберга? У меня сейчас строится лайнер, но он будет готов не раньше конца будущего года. А я, мистер Яйц, не в пример вам верю в будущее кораблестроения и судоходства на Атлантике. Мой советник по финансам находится сейчас на борту. Если не возражаете, мы могли бы обсудить дело более конкретно. На время... Дуан лишился дара речи. Ему и в голову не могло прийти, что миссис Барнард сделает предложение касательно Ниневи. У нее денег хватило бы на покупку Олимпии, если бы она пожелала. Он привлек ее к себе поближе, и зашептал на ухо. «Я хотел бы попросить вас о чем-то большем, чем деньги». — Хотел бы попросить разрешения видеть вас чаще и настаиваю на том, чтобы вы звали меня Дуан, а мне позволили называть вас Изабель. — Гейтс, партнер и коллега Девлина, ее рука обвелась вокруг его шеи. — Думаю, это устроить не трудно Вы хотите внести этот пункт в контракт? Дуан засмеялся и, будучи погружен в свои собственные мысли и чувства, не заметил неестественного блеска, появившегося в глазах Кристины. Девлин обманывал ее, лгал ей, и сейчас у нее появился великолепный шанс для мести. Она купит Неневию и у Девлена О'Коннора больше не будет судна, которым можно командовать. Это должно принести ей чувство огромного удовлетворения. Однако вместо этого Кристина ощутила какую-то щемящую опустошенность. Когда Йейтс и ее советник по финансам обсудили все детали... И в ее роскошном, отделанном в пастельных тонах кабинете она поставила свою витиеватую подпись под документом, по которому собственность пароходной компании «Конгейтс» переходила к ней. она не испытывала гнева от сознания того, что сладкоречивый яйц натул Девлина. А вот и поделом ему. Снова и снова повторяла Кристина про себя. Он лгал ей, а может и сотни других женщин. Сейчас кто-то солгал ему. — Не рой яму другому! Сам в нее попадешь! Кристина окунулась и погрузилась в мир роскоши и богатства, веря в то, что наконец-то обрела счастье. Ей доставляли удовольствие сообщения в газетных столбцах светской хроники о ее приемах, вечерах, высказываниях, действиях.